Глава шестая. Аня? Да, я испуганно прижалась к стене. А чего ты отскочила? Это ты чуть на меня не наскочил. Ты что такой здоровый? Какой есть. Кстати, я тебя ищу. Зачем? Затем, что хозяин велел отвезти тебя по магазинам. Зачем? Купить все, что тебе нужно. Когда мы сели в машину, я украдкой посмотрела на здоровяка и спросила. А ведь я даже не знаю, как тебя зовут. Ястреб. Это имя такое? Кличка. А имя-то у тебя есть? Алексей. Но меня так никто не называет. Так что называй меня Ястреб. Финист Ясный Сокол. Хмыкнула я и посмотрела в окно. А ты кем, Ильи Петрович, работаешь? Водителем или охранником? Судя по габаритам, мне почему-то кажется, что охранником. Не угадала. Я ему помогаю. Можно сказать, его правая рука. Хотя я на все руки мастер. Надо – буду водителем. Надо – охранником. Надо – мозговым центром. Надо – стану рейдером. А почему ты один поехал? Не боишься, что убегу? От меня? Обижаешь. Шеф сказал, на тебе жмурик висит, поэтому бежать некуда. Если только к ментам ломиться, но ты на идиотку не похожа мы подъехали к большому торговому центру и стали ходить по магазинчикам. Решив подраконить здоровяка, я выбрала сразу три дорогих купальника и удивилась, что мой сопровождающий совершенно не возмущался по этому поводу. Дальше больше. Я вошла в кураж и стала показывать на понравившуюся одежду и обувь. Нагруженный пакетами ястреб все же не выдержал и спросил, «Ты решила скупить весь торговый центр? Может, остановишься?» Тебе это до старости не переносить. «Денег жалко!» – язвительно поинтересовалась я. «Лимит закончился!» «И заметь, лимит был не слабый!» После покупок мы с Ястребом зашли в кафе выпить по чашечке кофе и перевести дух. Ястреб не сводил с меня глаз, будто сканировал взглядом. «Послушай, а ты и правда воровка?» – неожиданно спросил он, когда мне принесли кофе. «Кто тебе такое сказал?» Я почувствовала, как кровь дала в голову. «Не люблю, когда меня так называют». «Хозяин, да что ты залилась краской? Я же сказал, что я его правая рука, и он со мной многим делится». «Что он тебе еще сказал?» «Что ты завалила одного паренька и стащила у него золотые часы?» Ничего не ответив, я принялась пить кофе и разглядывать сидящих в зале людей. «Никогда бы не подумал», — вслух рассуждал ястреб. «Как все-таки внешность обманчива. С виду такая вся хрупкая. Не подумаешь, что запросто из-за часов завалить можешь. Ладно бы просто украла, а мужика-то валить зачем? У тебя все? Если будешь надоедать с вопросами, я и тебя завалю!» Холодно произнесла я и дала понять, что не шучу. «Да ну тебя!» — махнул рукой ястреб и принялся пить кофе. Я рассматривала посетителей кафе и думала, что мне ничего не стоит убежать от ястреба. Можно громко закричать, что меня похитили. Можно под видом похода в туалет уйти через черный ход. Только что мне это даст? Ничего, кроме тюрьмы. Роскошный дом, море дорогих вещей. Разве не об этом я мечтала? Только что мне с этим делать, если у меня нет главного? Свободы. Впереди одна неизвестность. Вдруг я увидела, что в кафе вошел тип, которого я когда-то напоила клофелином и обокрала. Я тут же опустила глаза и мысленно попросила Всевышнего, чтобы для него не нашлось свободного столика. Это было около полгода назад. Я познакомилась с ним в кафе. Просто зашла в зал, осмотрелась, наметила жертву и села напротив. Улыбка действует на мужиков, как наживка. Улыбнулась, и через несколько минут он уже пересел ко мне. И завуалировав все красивыми фразами, предложил узнать друг друга поближе. Мы отправились к нему домой прямо из кафе. На мне тогда был рыжий парик с короткой стрижкой. Приготовленная доза клофелина, как всегда, была в сумочке. По дороге заехали в супермаркет и купили бутылку хорошего вина и дорогого сыра. А затем все прошло по отработанной схеме. Пока ухажер разливал вино по бокалам, я извинилась и вышла в ванную комнату под предлогом, что забыла помыть руки. Как назло, там не оказалось ни ведра, ни тазика, ни ковшика. Пришлось набирать полные ладони и выливать воду под раковину. Выбежав из ванной с перепуганными глазами, я сбивчиво стала лепетать, мол, у него что-то потекло в ванной. Если сейчас не найти течь, можно затопить соседей. Кавалер кинулся в ванную, а я быстро заправила венок лафелином. Немного поорудовав половой тряпкой, мужик удивленно пожал плечами и сказал, что ничего не нашел. Вскоре он уснул, а я поживила с деньгами и золотом. Вот уж не думала еще раз бедолагу встретить. Даже не помню, как его зовут. Но вел он себя, как похотливый самец. В магазин за вином не хотел заезжать. Не терпел страхнуться. Пришлось объяснить, что без спиртного не смогу расслабиться. Тогда он противно заржал и сказал, что хорошо меня понимает. Мол, женщинам вино нужно для смазки. Господи, как же мне тогда хотелось заехать по его противной роже. В машине постоянно гладил меня по ноге. Приходилось играючи убирать его руку, и говорить, что он чересчур торопит события. Противно вспоминать, и уж тем более встречаться с этим типом. Украдкой огляделась. Бывшая моя жертва сел за только что освободившийся соседний столик и, взяв меню, посмотрел мне прямо в глаза. Я машинально отвела взгляд в сторону. «Пошли отсюда!» Я взяла ястреба за рукав и показала на выход. «Дай кофе допить!» «Я тебе говорю, пошли!» Я еще не рассчитался. Оставляю на столике деньги и уходим. Так счет же не принесли. Послушай, неужели нельзя оставить деньги без счета? Типчик не сводил с меня глаз. Видимо, пытался вспомнить, кто я. На его лице виднелись сомнения. Похоже, его сбивал с толку рыжий парик, в котором я была в прошлую нашу встречу. Увидев, что ястреб не думает торопиться и медленно смакует кофе, я не выдержала и злобно произнесла. «Ну что ты к стулу прилип? Если сейчас не оторвешь свою задницу, у нас будут проблемы». «У нас?» Ястребу не понравилось, что когда я говорю о проблемах, то имею в виду нас двоих. «Какие проблемы?» «Потом объясню, надо уходить». Наконец до Ястреба дошло, что я не шучу. Он положил на стол деньги и резко встал. Когда мы направились к выходу, тип вскочил со своего места и бросился следом за нами. «Эй, рыжая!» Я шла рядом с ястребом и не оборачивалась. «Ксения! Рыжая! Остановись!» Мужчина быстро меня оббежал и перегородил дорогу. «Ну, здравствуй, рыжая! Давно не виделись. А ты, осмотрю, причесочку сменила». «Вы ошиблись!» – спокойно отчеканила я. «Да ладно! Я тебя на всю жизнь запомнил!» «Еще раз говорю, вы меня с кем-то путаете. Меня зовут не Ксения». Ты, наверное, забыла, что представилась мне именно этим именем. Видимо, у тебя столько имен, что ты их все не запоминаешь. Уйдите с дороги и не злите моего мужа. Ах, ты еще у нас, оказывается, замужем. В чем дело? Что пристал к моей жене? Ястреб посмотрел на загородившую мне дорогу мужчину таким взглядом, что у меня по телу мурашки пробежали. Да твоя жена чего-то мне в вино подсыпала. «Я обворовала! Я эту гадину никогда не забуду!» «Как ты назвал мою жену?» Ястреб взял смельчака за ворот рубахи и притянул к себе. «Я тебя сейчас раздавлю, как клопа!» Тот замычал, покраснел до ушей и затрясся от страха. «Дорогая, иди в машину, а мы, мужики, тут сами разберемся!» Ястреб махнул головой, чтобы я уходила как можно быстрее, и я не заставила его ждать. Взяв протянутые мне ключи от машины, тут же юркнула к выходу и поспешила сесть в джип. Но даже там не почувствовала себя в безопасности. Надо же так вляпаться! Первый раз за все время встретилась с тем, кого отработала по полной программе. Минут через десять в вернулся Ястреб. И мы, наконец, тронулись. И чем все закончилось? А ты как думаешь? Усмехнулся Ястреб и закурил сигарету. Думаю, что пока он позвонит в милицию, мы будем уже далеко. Никуда он не будет звонить. Откуда такая уверенность? Это при тебе он затрясся от страха, а как только ты ушел, сразу поди начал ментам названивать. Я пообещал оторвать его длинный язык, и он извинился за то, что назвал тебя гадиной. Я думал, он от страха в штаны наложит. Ему ничего не оставалось, как принести свои извинения и сказать, что обознался. Кстати, а ведь он на тебя в милицию не заявлял. Почему? Женат потому что. Честно признался, что очень хотелось заявить, но не сделал это из-за жены. Если бы узнала, что в ту минуту, когда она в командировке, любимый супруг приводит дом постороннюю бабу и пьет с ней вино, моментально бы с ним развелась и выставила бы из квартиры. Я так понял, он сам на птичьих правах. «Вот мужики, пошли!» — фыркнула я. Жену как огня боится, но первую попавшуюся девку на квартиру тащит. «Физиология», — с умным видом произнес Ястреб. «Получается, заниматься сексом с женой неинтересно?» «Я не был женат, поэтому точно знать не могу. Но говорят, приедается». Ястреб вновь усмехнулся и бросил в мою сторону заинтересованный взгляд. «Анька, а ты, оказывается, колофилинщица? Давно этим ремеслом промышляешь?» «Тебе какая разница?» «Да просто так спросил». Если бы ты одна с этим чмырем встретилась, живой бы от него точно не ушла. Видимо, хорошо ты его нагрела. Анька, а ты, я смотрю, девчонка прожженная и жизнью хорошо битая. Чтобы начать подниматься, нужно опуститься на самое дно. Процитировала я кого-то из великих. Может, ты тогда скажешь, зачем я твоему шефу понадобилась? А тут и к гадалке ходить не надо. Он решил взять тебя под крыло. С такими внешними данными и хваткой отчаянной аферистки далеко пойдешь. Я так понимаю, твой шеф станет для меня чем-то типа крыши. Правильно понимаешь. Видимо, он оценил твои феноменальные способности и решил стать твоим покровителем. Шеф сказал, ты продала ему свою душу. Он не оставил мне выбора. Ты не знаешь, долго он собирается держать меня в доме? Не знаю. Может, когда-нибудь поймет, что ему больше не нужна твоя душа, и отпустит. Послушай, Анька, чего тебе не хватает? Роскошный дом, шмотки. А ты не догадываешься? Мне не хватает личной свободы.